Вы скучаете по своей жене, я не ошибаюсь. Да, тот дом, вы говорил Майклу, вы правы. Если вам тяжело говорить об этом, мы сменим тему. Она требовала, чтобы я отказался от некоторых вещей, а я не мог этого сделать, сказал Майклу. Он многое знал о своём собеседнике, ставшем его другом, за которого он нёс ответственность. Будет только справедливо, если и Хегенер узнает кое-что обо мне, подумал Майкл. Моя жена также, как и ваша, считала, что я стремлюсь укоротить свою жизнь. Началось всё с медового месяца, когда я упал на соревнованиях по скоростному спуску, не рассчитал свои силы, пошёл на риск. Слова сдерживаемые с того самого времени, как они с Трейсе расстались, хлынули из него потоком. Несчастные её глазах разбились два моих товарища-парашютиста. Я прыгнул вместе с ними. Я вовсе ее не обвиняю, как и вы, вероятно, не обвиняйте Еву, но она хотела отнять у меня именно те минуты, которые я чувствовал, что стоит жить. Если бы я уступил ей и сохранил наш брак, Всё равно он превратился бы в вечную пытку. Да, у каждого из нас своя пагубная страсть, сказал Хегнор. У вас, у меня, у Евы, у вашей жены. Мы живём этими страстями, и они же приводят нас к гибели. Через них мы рожаем себя, хотя порой нас понимают превратно. Но чёвы так же, как и её брат, покончила с собой. По словам отца, в детстве, когда ейе в чём-то отказывали, с ней случалась истерика, а порой она убегала из дома, и её приводила обратно полиция. Боюсь, дело тут в наследственности, но трудно сказать, какова роль самих генов и какова обстоятельств, благодаря которым тот или иной ген проявляет себя и приводит к беде. Буют продолжительные затишья, когда Ева весьма сдержанна, а в её душе подспудно нарастает напряжение. Это периоды красоты и спокойствия. Но она всегда готова к бегству, как в детские годы. Если она сорвётся, я знаю, она погибнет сама и погубит меня. Будь я абсолютно честен, я в первый же день посоветовал бы вам уехать. Ева находится на грани сумасшествия. На грани даже не то слово. Временами она теряет разум, потом приходит в себя. Я удерживаю её изо всех сил. Психиатры, стационары столь дорогие, что никто их и не называет истинным именем психушки, вы мой бедный друг. Средство, которое решили испробовать в этом году. Наверное, я эгоист, сейчас я должен посоветовать вам сесть в набитый вещами автомобиль, который стоит у порога и уехать отсюда, уехать навеки. Но я этого не сделаю. Возможно, вам не спасти Еву, но меня вы спасаете. Я не виноват в том, что вы оказались у Гринхоллоу. Вас прислало само провидение. И у вас опять-таки благодаря провидению нашлись ведные свои причины здесь содержаться, поэтому пусть всё остаётся как есть. Он решительным движением поставил на карточный столик бокал и поднялся. Я был бы вам крайне признателен, если бы вы согласились на следующей неделе отвезти меня в Нью-Йорк, в больницу. Конечно, сказал Майкл, вставая. Да, обыденным тоном сказал Хегинор. Чуть не забыл. Я обещал показать вам, где спрятан револьвер. Он подошёл к тяжешному инкрустированному письменному столику, нажал сбоку потайную кнопку, И один из ящичков выдвинулся. Хегнер взял револьвер, лежавший на фланельке. Посмотрите, где находится кнопка, сказал он, держа оружие на ладони. Револьвер заряжен. Предохранителя у него нет, поэтому если он вам понадобится, будьте осторожны. Он легко покрутил пальцем смазанный барабан. Евы, между прочим, о нём не знает. Гегнер аккуратно положил Смит-Весссон на место и задвинул ящичек. "Это единственное оружие в доме, сказал он. Я не любитель случайных домашних дуэлей. Да, и вот ещё что, вы не доберётесь до револьвера, если не сможете попасть в дом."